Дарья Кова, Миранда Мур, «Я полечу». Пролог. Поднимая глаза к небу на шум пролетающего над головой Боинга, я тяжело вздохнула. Самолеты, небо, пилотирование — это три слова, которые мой внутренний голос, как мантру, повторял изо дня в день. Я ведь всегда мечтала стать... Нет, не стюардессы, как приличная девочка. Я всегда мечтала стать пилотом. Мечтала управлять огромной металлической махиной, доставлять сотни разных людей из точки А в точку Б. Правда, пошла не в летное училище, а на физмат МГУ. На руках у меня диплом, вся жизнь впереди, но я сама не знаю, чего жду от той самой жизни. Я не хочу заниматься тем, на что училась и потратила пять лет. А ведь я не юная глупышка. Мне уже 26 лет, пора уже определиться с тем... К чему тянется душа? Хотя кого я обманываю? Я уже определилась. И от этой определенности стало, наконец, легче на душе. Хочу быть пилотом. Настоящим. Меня ведь не радовал ни красный диплом, ни предстоящая вечеринка по поводу окончания вуза. Все пять лет учебы меня одолевало беспокойство. Казалось, я сделала что-то не так в своей жизни. Допустила опрометчивую ошибку в выборе профессии. «Нужно быть честной с собой. На физмат я пошла только ради диплома. С таким образованием можно работать почти везде, а уже иностранные компании с руками и ногами будут отрывать такого специалиста, особенно в Силиконовой долине». Вспомнив на секунду, что нужно для поступления в лётное, отметила про себя, что после физмата можно по ускоренной программе получить лётную вышку. «Была не была, пойду учиться на пилота». Конечно, это стоит дорого. и Я уже получила одно бесплатное высшее образование. Но мечта... мечту предавать нельзя. И я уже все узнала. Иногда пилотов берут на обучение по целевому направлению от компаний. Это мой шанс.